Как добиться встречи с кем угодно. Скрытая сила контактного маркетинга. Автор Стю Хейнеке. Читает Даниил Крылов. Вступительное слово. Лучший способ заинтересовать других собой — интересоваться другими. Эмиль Эш Книга Стю Хейнеке «Как добиться встречи с кем угодно» является прорывом в развитии коммуникационных маркетинговых технологий. Предложенный автором подход вписывается в концепцию партизанского маркетинга, предполагающего эффективные действия на отдельных, предельно узких сегментах. На бизнес-рынках продавцы объективно играют очень значимую роль в достижении результативности продажи вследствие динамизма процесса совершения сделки, непосредственное общение, внесение коррективов, поиск компромиссов, согласование условий и так далее. Автор раскрывает технологию построения эффективных коммуникаций с такими труднодоступными клиентами, как высшие руководители известных компаний и организаций. Этот принципиально новый подход учитывает, что традиционные методы работы с массовыми клиентами не могут быть автоматически экспонированы на VIP-клиентов. Он требует стратегически другой концентрации объемов и качества использования ресурсов для достижения индивидуализированной коммуникации с каждым потенциальным клиентом. Принципиальная возможность получения очень высокого коммерческого результата вследствие успешной коммуникации изменяет пороговые значения, привлекаемых для этого ресурсов: финансовых, временных, кадровых и тому подобное. Авторам предлагается ориентировать усилия на организацию прямых продаж. Посредством эффективных коммуникаций с важными потенциальными клиентами из высших управленческих звеньев. В книге даются методические подходы и рекомендуются практические технологии организации успешных коммуникаций с целевыми клиентами, которые могут принимать наиболее важные и ответственные решения. Для достижения успеха предлагается планировать индивидуальные контактные кампании, предусматривающие разработку оформление и последовательность действий по доведению вашего предложения до клиента. При обращении к нужному руководителю, автор называет его генеральным директором по проблеме, которую надо решить, необходимо четко представлять, как вы можете помочь ему в достижении его актуальной цели за счет реализации вашего предложения. Для успешной коммуникации необходимо максимально персонализировать ваше предложение. Каждая контактная компания по-своему уникальна, поскольку она четко персонализирована и разрабатывается с учетом особенностей каждого клиента. Поэтому необходима большая предварительная работа по анализу всех доступных информационных источников – прессы, интернета, отчетов и так далее по каждому потенциальному целевому клиенту. При этом контактная компания может охватывать всех участников процесса выхода на конечную коммуникацию. Это и помощники, и личные секретари генерального директора, и других высших управленцев. Необходимо добиваться их перевода в число ваших активных союзников. Автор особо подчеркивает важность формы и способа передачи вашего предложения. Это может быть и такой экзотический способ, как «голубиная почта». Они должны заинтересовать и увлечь потенциального клиента и при этом быть обязательно согласованы с контентом сообщения. Форма предложения должна восприниматься адресатом как визуальная метафора ценностного предложения. Надо отметить, что знакомство с предлагаемыми автором подходами должно быть нацелено прежде всего не на их копирование, а на генерацию и реализацию собственных идей и уникальных решений, максимально эффективных в конкретных ситуациях. Рассматриваемые в книге решения в области организации успешных коммуникаций с высшими руководителями, безусловно, актуальны и в наших условиях, поскольку для многих отечественных компаний характерны жесткая централизация и ручное управление, при которых большая часть ключевых а часто и не очень значимых вопросов, решается непосредственно высшим руководством. Книга будет полезна всем, чья деятельность связана с продажей товаров и услуг, различным компаниям и организациям, а также студентам и преподавателям бизнес-специальностей. Валерий Никишкин, директор учебно-научного центра по переподготовке и повышению квалификации РВШ доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга. Предисловие Я давно знаю автора книги, и как основателя партизанского маркетинга меня всегда радовало, что его работа идеально вписывается в мой принцип достижения максимального результата при минимальных действиях поиска новых способов ведения неравной борьбы с мультимиллионными игроками рынка, чтобы победить. Стю обнаружил, что иллюстрации привлекают внимание читателей быстрее и эффективнее, чем что-либо другое. И их можно использовать как мощный маркетинговый инструмент. Он провел ряд небывало успешных компаний для нескольких крупнейших корпораций Америки. Самое интересное — Он сделал это, несмотря на укоренившееся в рекламном истеблишменте предупреждение против юмора. Никто не верил, что это сработает, а Стю доказал, что они ошибались. Неординарный подход к маркетингу лег в основу его первой книги «Как привлечь внимание» «Drawing Attention». На этот раз я вижу еще более блистательный пример практического применения принципов партизанского маркетинга. Как говорит Стю, он открыл контактный маркетинг, так он его называл, совершенно случайно. Его креативный бизнес набирал обороты, и нужно было выйти на следующий уровень. Стю уже знал, что иллюстрации дают замечательный результат в рекламных кампаниях, который он разработал для Rolling Stones и Bon Appetit. Теперь он захотел пробиться к остальным. Нелегкая задача. Как добраться до потенциальных клиентов из VIP-категории, с которыми практически невозможно выйти на связь? Как любой опытный партизанский маркетолог, Стю разработал план, и он сработал блестяще. Стю стал экспериментировать с разными иллюстрациями, персонализированными, с именами потенциальных клиентов. Это были напечатанные картины в рамках и без рамок, кофейные кружки, репродукции на холсте и многое другое, вместе с тщательно обдуманным письмом. Результаты не заставили себя ждать. Он не только получил доступ к ведущим издательствам страны, но и обеспечил такие же высокие результаты своим клиентам. Вскоре Стю с легкостью налаживал контакт с главами государств, знаменитостями, управленцами высшего ранга и ключевыми лицами, принимающими решения. Уже большое достижение для маркетолога, однако не только это делает книгу прекрасным примером партизанского маркетинга. А вот еще что. Контактные компании Стю принесли такой процент откликов и рентабельности, какой всегда считался невозможным, причем для этого оказалось достаточно самого скромного бюджета. Это значит, что любой может использовать стратегии контактного маркетинга, которые предлагает Стю, чтобы добиться невероятного роста бизнеса, независимо от его размеров. Стю не единственный, кто стремится добраться до важных высокопоставленных людей. Этим маркетологи занимались многие годы. Но вот что мне нравится в контактном маркетинге. Каждый способен на это. Каждый может воспользоваться контактной компанией, чтобы быстро расширить свой бизнес. На своих тренингах я объясняю партизанским маркетологам, как важно превратить конкурентов в союзников. Я настоятельно рекомендую устанавливать стратегические партнерские отношения, как истю. Только он берется за это абсолютно уникальным образом. Как вы догадались, речь идет о контактном маркетинге. Эта книга позволит любому человеку не только добраться до топ-менеджеров и других VIP-персон, но и чувствовать себя своим среди них. Бессмысленно отправлять свою информацию и привлекать внимание гендиректора, если вы не в состоянии четко сформулировать, чего хотите добиться, и как можете помочь этому гендиректору достичь его целей. Нужно знать, как общаться с личными помощниками и секретарями управленцев чья задача, кстати говоря, не подпускать к ним таких людей, как мы с вами, а также указывать начальству на бесценные возможности, которые могли ускользнуть от их внимания. Итак, читатели этой книги получат доступ к инструментам и методам, которые до сих пор держались в тайне. Вы узнаете, как превратить практически любого помощника-руководителя в своего союзника, и сможете общаться с гендиректорами, четко зная, как помочь им добиться целей и стать равноправными деловыми партнерами. Я часто наблюдаю, что специалисты по маркетингу и продажам относятся друг к другу с подозрением. Если вы принадлежите к одному из этих лагерей, нужно найти способ работать вместе. В конце концов, вы ведь в одной команде, да? Концепция контактной компании, которую предлагает Стю, один из лучших примеров в моей практике. Маркетологи, с помощью контактной компании вы получите процент откликов близки к 100, а рентабельность инвестиций в размере десятков тысяч процентов. Как еще этого можно достичь? Специалисты по продажам. Вы будете участвовать в компании, которая значительно повысит показатели продаж. Более того, в этом процессе вы будете не сторонними наблюдателями, а неотъемлемой частью компании. Научитесь тому, что предлагает вам эта книга, и перед вами откроется путь к процветанию. Это один из лучших вариантов партизанского маркетинга в моей практике. А мое слово многое значит. Джей Конрад Левинсон, автор партизанского маркетинга, лучшего бестселлера по маркетингу всех времен и автор движения партизанского маркетинга. Введение. Меня часто спрашивают, почему карикатурист пишет книгу о продажах? Оказывается, за этим стоит прелюбопытная история. Дело в том, что я не только карикатурист. У меня собственный бизнес, и я маркетолог, номинант зала славы маркетинга. И я, как и вы, большую часть дня занимаюсь продажами. Однако у меня огромное преимущество – Я один из иллюстраторов-карикатуристов The Wall Street Journal и владею тайным оружием, которое позволяет добраться до сильных мира сего. Я использую волшебство иллюстраций, чтобы создать неоспоримое преимущество для себя и своих клиентов тоже. Когда много лет назад я основал маркетинговое агентство, я решил использовать иллюстрации в компаниях прямой почтовой рассылки. Direct mail). Персонализация как раз стала набирать популярность, так что я сочетал ее с иллюстрациями, чтобы создать уникальные и запоминающиеся торговые предложения в своих первых компаниях. Ведущие эксперты отрасли советовали не использовать юмор, но я обнаружил, что он работает на удивление продуктивно. Моими первыми маркетинговыми клиентами стали журналы Rolling Stones и Bon Appetit. Вполне престижные клиенты и искушенные маркетологи. Так что, когда мои первые две компании принесли рекордный процент откликов, я понял, что нашел нечто по-настоящему особенное и решил предложить это другим журналам. Но как добиться внимания тех, кто принимает решения? Нужно было связаться с менеджерами по маркетингу крупнейших медиакомпаний мира. Это элита – Люди вечно занятые в постоянной запарке и стрессе, как, впрочем, все, кто делает карьеру в Нью-Йорке. До них не просто добраться. И тогда маркетолог во мне откликнулся на эту сложнейшую задачу. А именно, как пробиться к десяткам критически важных потенциальных клиентов со стопроцентным успехом. Я решил использовать те же персонализированные иллюстрации, которые принесли рекордное количество откликов в прямой почтовой рассылке, но в ином виде. Для того, что я планировал сделать, даже не было названия, так что я придумал свое — контактная компания. Так как аудитория была совсем небольшая, я мог позволить себе вложить больше средств в каждого человека и при этом потратить в целом меньше, чем обычно тратят маркетологи на рекламную кампанию. Итак, я напечатал 24 персонализированные иллюстрации, то есть с именами адресатов, каждую из которых можно было вставить в рамку, и отправил по почте вместе с сопроводительным письмом. В общей сложности я потратил меньше 100 долларов, но в результате добрался до каждого и от каждого получил заказ. Неожиданно мой крошечный фриланс-бизнес обзавелся такими клиентами, как Time, Inc., Forbes, Говард Бизнес Ревью, The Wall Street Journal, Condé Nast и Harst Magazines. И каждый заплатил около двадцати пяти тысяч долларов за заказ. Я так и не рассчитал соотношение расходов и доходов этой первой контактной компании, но речь идет о миллионах процентов. Задумайтесь на минуточку. Компания, которая приносит стопроцентный процентный отклик и миллионы процентов рентабельности. Расскажите об этом любому маркетологу, и он решит, вы бредите. Такого просто не должно быть. По сути, стопроцентный отклик всегда считался невозможным, не говоря уже рентабельности в размере тысяч или миллионов процентов. Но это действительно произошло. Причем не раз. Как только я пробился к издателям, я задумался, как далеко может завести меня новый метод работы — Так что я решил дотянуться до тех, с кем даже не мог мечтать иметь дело. Иногда от лица клиентов, иногда просто из личного любопытства. Для НХЛ я сделал приглашение на матч всех звезд Национальной бейсбольной ассоциации, которая, в частности, привлекло внимание президента Рейгана. Ему так понравилась персонализированная иллюстрация, что он попросил сделать еще одну копию, чтобы вставить в рамку и повесить у себя в кабинете. В другой раз я отправил рисунок с изображением топ-менеджера, проводящего тренинг по деловым играм в своем офисе. При этом его секретарша, заглядывая в дверь, спрашивает, «Вы не возражаете, если президент Буш пройдет игру заново?» Имелась в виду популярная стрелялка «Президент Буш-стрелок». Это вызвало личный отклик 41-го президента. Могу рассказать еще много историй, но смысл их в том, что я обнаружил простую вещь. Можно добраться практически до любого человека с помощью нового метода — проведения контактной кампании. Будь то глава государства, знаменитость, гендиректор или просто высокопоставленные лица корпоративного мира. В течение многих лет я с радостью пользовался своим личным тайным оружием, чтобы создавать мощные связи, выстраивать стратегические партнерства И, конечно, продавать свои работы многим компаниям из списка Fortune 500, а также владельцам малого бизнеса. Но однажды я задумался, что делают остальные, чтобы добраться до потенциальных VIP-клиентов? Я обнаружил безымянные теневые методы, которыми пользовались продавцы и маркетологи. Причем люди, которые занимались компаниями по продвижению продукта, придумывали потрясающе хитрые решения, стоимостью от нуля до десяти тысяч долларов. Желание подробно изучить эти креативные подходы и породило эту книгу. Чтобы иметь максимально полное представление, я тщательно исследовал данный феномен. Я пообщался с авторитетами и экспертами в области продаж, с ведущими управленцами и их помощниками. То, что мне удалось собрать для этой книги, совершенно новая, уникальная коллективная база знаний которая способна вывести вас и вашу карьеру на новую высоту. В двух словах, эта книга о том, как связаться с потенциальным VIP-клиентом, чтобы добиться прорыва в бизнесе и в жизни. Замечательно, что именно Джей Конрад Левинсон написал предисловие. Суть контактного маркетинга — умение добиваться колоссальных результатов, прилагая минимальные усилия, одерживать удивительные победы, которые до сих пор казались невозможными, все это как раз в духе его легендарных бестселлеров про партизанский маркетинг. Когда Джей написал свою первую книгу, он даже не подозревал, какой отклик его концепция получит во всем деловом мире. В результате малый бизнес и компании из списка Fortune 500 восприняли это революционное мышление. К несчастью, Джей скончался всего через 30 дней после того, как написал предисловие к этой книге. Он был замечательным другом, наставником и настоящим вдохновителем. Он был одним из моих героев. Для меня огромная честь, что он одобрил принципы, стратегии и тактики, легшие в основу контактного маркетинга. Точно так же, как партизанский маркетинг принес пользу многим в деловом мире, думаю, способность налаживать связь с высокопоставленными людьми, причем делать это регулярно, с неизменно высокими результатами, не менее полезный навык для бизнесменов. Кому стоит прочитать эту книгу? Можно сказать, что эта книга для каждого, потому что в конце концов продают все. Неважно, присутствует ли слово «продажи» у вашей должностной инструкции, Или нет? Все мы продаем. А если вы собираетесь продавать, вам необходимо умение связываться с людьми, которые принесут вам наибольшую пользу. Однако особую пользу оно принесет нескольким конкретным группам. Вы профессиональный торговец, который ищет способ пробиться крупным клиентам и заработать деньги для себя? Умение налаживать связь с топ-менеджерами, где и когда вам это нужно? превратит вас в суперзвезду для вашей команды продаж. Советы и решения из этой книги наверняка помогут вам. Вы руководите продажами. Обеспечив своим сотрудникам средства и подготовку, чтобы добраться до самых лакомых клиентов и конкретных покупателей, вы откроете неслыханные возможности. Эта книга обязательна к прочтению для всей команды продаж. Ваша должность связана с развитием предприятия? В таком случае вы уже знаете, как важно наладить связь с компаниями, с которыми вы хотели бы развивать стратегические партнерства, причем на высшем уровне, начиная с гендиректоров. Да, эта книга и вам принесет пользу. Теперь перейдем к стратегической перспективе. Вы владелец бизнеса или входите в руководящий состав? Конечно же, вы знаете, насколько важно развивать стратегические союзы, чтобы расширять бизнес и совместно пользоваться важными ресурсами, знаниями, опытом и многим другим. Вы больше, чем кто-либо, нуждаетесь в способности налаживать связь с членами вашего списка «Стратегическая сотня», где и когда это необходимо. Эта книга написана и для вас, потому что судьба компании зависит от вашего умения налаживать связи и вести дела. Как читать эту книгу? Книга состоит из четырех разделов. Наверняка вам захочется сразу перепрыгнуть во второй раздел. Именно там я рассказываю о двадцати категориях инструментов контактных компаний стоимостью от 0 долларов до 10 тысяч долларов. В инструменты этих компаний входят вертолеты на дистанционном управлении, социальные медиа, email, почтовые и телефонные звонки, сабли, коробки из-под яиц, видео iPad, айпад, одноразовые телефоны, почтовые голуби и, конечно, карикатуры и другие иллюстрации. Это самые заманчивые главы. Однако воздержитесь от искушения перескочить через первый раздел, потому что прежде чем планировать первую контактную кампанию, еще многое предстоит сделать. В первых двух главах я расскажу о природе контактного маркетинга. Этот взгляд на маркетинг ставит традиционное представление о нем с ног на голову. Маркетинговые компании не должны приносить стопроцентный отклик или ROI в размере сотен и тысяч процентов. Однако именно это происходит в удивительно необычном мире контактного маркетинга, и я хочу, чтобы вы четко понимали его обоснование, прежде чем перейти к практике. Затем, в главе 3, мы взглянем на жизнь гендиректоров, с которыми вы постараетесь связаться. Гендиректора живут в абсолютно другом мире, в то время как многие из нас мыслят на месяц или два вперед, их видение устремлено на 6 месяцев, год, 2 года и 5 лет вперед. Их время бесценно, и они живут потребностью превзойти даже собственные цели. Чтобы преуспеть в общении с ними, Придется подумать, что вы можете предложить им. Чтобы вписаться в жизнь гендиректоров и топ-менеджеров, вам придется быть с ними на равных. Так что в главе четвертой мы обсудим, как создать себе VIP-имидж. А затем составим список 100 основных потенциальных клиентов и исследуем, что это за люди. Этому посвящены главы пятая и шестая. Как найти цель и обеспечить максимальный результат. Во втором разделе вы узнаете о множестве полезных тактик и методов контактной кампании, но нельзя начать кампанию, если вы не понимаете, как это работает. Глава 12 поможет вам спланировать кампанию с максимальным результатом. Затем мы обсудим, как составить контактное письмо, как написать сценарий телефонного разговора и других типов общения, чтобы произвести максимальное впечатление. Какие рычаги воздействия позволят привлечь внимание ключевых персон? Эти и многие другие вопросы мы рассмотрим в главах 13 и 14. Глава 15 могла бы стать отдельной книгой. В этой главе я постараюсь заново представить вам самого зловещего и устрашающего человека, личного помощника руководителя. Когда прочитаете главу, вы уже не будете воспринимать его как Цербера, а увидите охотника за талантами и потенциального союзника. Вы обнаружите, что он может принести вам неоценимую пользу. Новый взгляд на этих важных игроков окажет значительное влияние на результаты контактной кампании. В главах с 16 по 18 мы рассмотрим важный этап налаживания контакта. Я расскажу, как договориться о телефонном разговоре с гендиректором и какие последующие действия предпринять чтобы добиться стопроцентного попадания и неприлично выгодного показателя ROI, Помимо откликов и рентабельности, нужно рассмотреть и другие факторы для определения успеха и планирования следующих этапов кампании. Об этом мы поговорим в главе 19 Собирая информацию для этой книги, я часто вспоминал о двух вещах. Во-первых, мы живем в эпоху «продажи 2.0», где львиная доля продаж зависит от покупательской способности, рекомендаций и входящих запросов, а погоня за потенциальными покупателями считается пережитком прошлого. На мой взгляд, это говорит о дисбалансе. Продажи всегда опирались на знания, с кем вы хотите вести дело и как добраться до этого человека. Во-вторых, мы живем в эпоху социальных медиа, и социальных продаж, которые повлияли на все аспекты продаж, включая контактные компании. Так что в главе 20 вы найдете важную информацию о том, как использовать социальные сети в продажах и контактном маркетинге. В главе 21-й я расскажу о следующих шагах для вас, новоиспеченного контактного маркетолога и для контактного маркетинга в целом. Для этого я проинтервьюировал гендиректоров и президентов нескольких профессиональных торговых и маркетинговых организаций, а также последовательницу и дочь Джея Конрада Левинсона эми Левинсон, совладельца и генерального директора Carilla Marketing International. Обязательно прочитайте, что они говорят. Я также включил полезный раздел с описанием ресурсов, которые сделают ваш контактный маркетинг и продажи более информированными, простыми и приятными. Я также добавил бонусную главу, посвященную технике, которой я пользуюсь уже много лет, чтобы направлять своего внутреннего коуча. У вас тоже такой есть, и я помогу вам найти и активировать его. А теперь приступим.